Случайности. Ничто на свете не может затеряться, только порой бывает трудно это найти. Вот так сохранился в людской сумятице топкапы Евнух Кучук, тот самый жалкий поваренок, которого двадцать лет назад поймали на Босфоре с краденными баранами и поставили ночью перед беспощадными глазами великого визиря Ибрагима. Давно уже исчезла даже память о некогда всемогущем греке. Сколько погибло людей прекрасных, ценных, благородных. Разрушались города, порабощались целые земли, уничтожались государства большие и малые. А этот жалкий людской огрызок не затерялся и не растерялся. не исчез, не стал жертвой жестокости, царившей повсюду, а, как и прежде, жил в недрах султанского дворца. Пережил все, выжил, как червяк в яблоке, держался крепко, как клещ в овечьей шерсти. Сказать, что Кучук выжил, не сказать ничего. Если бы воскрес Ибрагим, свидетель величайшей покорности, и униженности Кучука, он никогда бы не узнал того маленького замызганного евнуха в нынешнем поваре великого визиря, холеном, обмотанном шелками, вычищенным и надушенным, будто султанская адалиска. Теперь в запутанной иерархии султанских кухонь над Кучуком стояли только мюшерифы, вельможные надзиратели этих сладких адов и блюстители султанского здоровья. Все остальное было ниже Кучука, подчинялось ему, прислуживала, послушно выполняло его веления, капризы и пожелания. Будто настоящий паша степенно ходил кучук между своими подчиненными, поучал, какими должны быть те, кто готовит пищу для высочайших особ империи, чистыми, опрятными, с головами бритыми, руками вымытыми, ногтями остриженными, трезвыми, несварливыми, покорными, быстрыми, рачительными, хорошо знать вкус потребности всех тех, кто выше. Еда для человека — то же самое, что и речь. Словом, можешь пробиться сквозь крепчайшие стены, куда не пробьется никакое войско. Точно так же через желудок можно добраться до сердца даже такого человека, который и сам не знает, что у него есть сердце. Коржик с медом может сделать ласковым даже янычара». Кучук благодарил случай, который привел его на султанские кухни и там оставил. А еще благодарен он был той случайной ночи, которая началась когда-то для него смертельным ужасом, но обернулась неожиданной тайной властью над всем, что видел и слышал. Тогда он перепугался неистовости Ибрагима. Когда же его отпустили? Когда оглянулся он вокруг, а потом после смерти великого визиря оглянулся еще раз, то понял, что в этом жестоком мире могут выжить, уцелеть только люди неистовые. Повсюду идет ожесточенная смертельная борьба между богом и дьяволом, между мужем и женой, между властителями и подчиненными, между благородным и подлым. И всюду побежденные, поверженные, уничтоженные, растоптанные. А над ними те, кто умеет урвать для себя, кто умеет кусаться, бить и идти по трупам, торжествовать победу. Кучук понимал, что никогда не сможет быть победителем. Но жертвой он тоже не хотел быть, тем более, что ему казалось, будто он стоит у истоков жизни, если считать, что жизнь в самом деле начинается у котлов, в которых варится плов. Так что же оставалось делать этому ничтожному человеку? Снова пришел на помощь случай, подсказавший держаться середины, быть ни тем, ни другим, стать пристальным наблюдателем ожесточенной борьбы, что идет вокруг, прислушиваться, выслеживать, улавливать самое сокровенное, упорно собирать, как собирает пчела нектар, и нести своему повелителю. Великий визирь Ибрагим сказал в памятную ночь «выслеживать султанскую любимицу Хурем и все о ней, в его собственные уши».